Глава вторая. Хм, занятно. Шантар. Полегчало? Стоял, опёршись бедром о столешницу, и смотрел на Нейхаса, лицо которого приобрело живой цвет кожи. «Скажем так, мне лучше», — кивнул он. но тогда пошли», — направился на выход, слыша женский голос за спиной. «Артур, мы ещё встретимся с тобой». вскинул бровь, поворачивая голову в сторону Нея, который скривился. «Детка, мы в библиотеке не забыла? Здесь нельзя шуметь?» «И да, я тебе позвоню». Он подмигнул ей и послал свою фирменную улыбку. «Артур?» — хмыкнул я. «А ты предлагаешь, чтобы я ей назвал свое настоящее имя?» — ответил вопросом на вопрос ней «Ни к чему это». «Я напитал инкуба, и на этом достаточно. Давай уже займемся поисками и свалим отсюда». Наш переход с темной стороны в мир людей высосал почти все силы из Нейхаса. Я был сильнее его в магическом плане, поэтому меня шаг между мирами не столь сильно подкосил, а вот Ней ослаб. Его инкуб взбунтовался, и пришлось срочно искать ему подпитку в виде девушки. Мы вышли в переулке прямо возле библиотеки. А вот именно туда и направились. А что, тихо, много закутков и девушки-студентки. Лично мне не хотелось бы оказаться на месте Наихаса. Трогать человечка и вдыхать запаха и возбуждения та еще мерзость, скажу я вам. Этот аромат у меня ассоциировался с чем-то гнилым, отвратным. Сколько бы людских девушек не встречал, все они источали нечто подобное. Они просто сами не понимали, что привлекал их не наш внешний вид, а именно демоническая сущность, которая на психологическом уровне обещала им незабываемое удовольствие и наслаждение. Девушки тянулись к нам, провожая жадными взглядами, а меня это жутко бесило. Если бы не дядя со своим осколком света никогда бы в этот мир ногой не ступил. «Ты ее кровь попробовал?» — спросил, вытягивая руку и тормозя такси. «Не напоминай». — скривился друг. — Понятно, — кивнул я. Спустя несколько минут мы вышли возле отеля, намереваясь снять номер. — Нужно выработать какую-то стратегию. Не можем же мы просто так скитаться по городу. Нет на это ни желания, ни времени. Ней нервно взлохматил пятернюю волосы, отчего его идеальная прическа приняла небрежный вид. Легкий щелчок пальцами, и все стало как раньше. — Магия, и этим все сказано. «Предлагаю следующее. Я осмотрел номер, удовлетворительно кивая. Начать поиски с учебных заведений. Благо, что городок небольшой. Втереться в доверие к декану или ректору. Получить списки отличниц и уже их проверять. Ведь отличницы, они все такие правильные, у них нет времени на развлечения. А это значит, что они одни из тех, кто подходит под нашу категорию поиска». «Отличная идея», — кивнул Нэй. «А если декан или ректор мужчина?» «Значит, воздействуешь на него своей силой инкуба», — отмахнулся я. «Нет, умоляюще протянул друг. Не заставляй меня совращать мужиков». «Не все же под девушком тебе шастать», — хмыкнул я. «А если серьезно?» — посмотрел в недовольное лицо Нейхаса. «Ты и сам прекрасно понимаешь, что выбора у нас нет. Ты сможешь разговорить любого». И неважно, к какой половой принадлежности будет относиться этот человек. Ладно. Печально вздохнул Ней. Я в душе выдвигаемся. Что там у нас самое близкое из учебных заведений? Судя по карте, возле нас расположены колледж с профессиональной пилотной специализацией и еще один по направлению ландшафтный дизайн. Задумчиво протянул я. Занятно. С какого начнем? С какого начнем? Нэй скинул с себя рубаху. На его лице блуждала задумчивость. «Думаю, с ландшафтного. Все-таки там девушек больше, чем на пилотном». «Хорошо», — кивнул он. «Дай мне три минуты и выдвигаемся». «Мы сняли люкс с двумя спальнями, чтобы не шнырять из номера в номер друг к другу. Конечно, можно и порталом, но это опять-таки затрата энергии». Мир людей техногенный, воздух не пропитан магией, и наши резервы восстанавливаются не так стремительно, как на темной стороне. Поэтому мы приняли решение поберечь свои источники. Да, Ней мог легко его восполнить, переспав с девушкой. А вот мне это было недоступно. Покинули отель под обжигающими взглядами горничных. Старался не обращать на это внимания, но получалось с огромным трудом. Пусть внешне я и был спокоен, но на самом деле внутри меня разрывало от недовольства и агрессии. В носу стоял тошнотворный запах людского желания, и мне невольно вспомнилась та девушка, которая врезалась в меня в библиотеке. халка даже плечом меня отпихнула, что было просто возмутительно. Странно, но запах ее эмоций смог поразить. напоминающий лесную землянику, я бы даже насладился им, если бы не вонь, которая доносилась из-за ее спины». «Бред, Шантар, заинтересовала человечка?» «Точно нет». «Шан?» — вклинился в мои мысли голос Нея. «Ты куда пропал? Я с тобой разговариваю, а ты молчишь». «Да я задумался. Что ты хотел?» «Я говорю, может, нам разделиться? Я пойду в ландшафтный, а ты в пилотный». Если там мужик нервно передернул плечами Ней, то я помогу. А если там женщина, то справишься сам. Идет? Да, давай так и поступим. Мы разошлись в разные стороны. В списке отличников достать получилось легче легкого. Да, во главе данного учебного учреждения сидел мужчина. Но на мое счастье или несчастье, он был другой ориентацией, что упростило задачу. Правда, пришлось стойко вынести его похотливые взгляды и многообещающие подмигивания, зато я смог получить желаемое. Как оказалось, среди всех учащихся было только пять девушек, и именно ими я и решил заняться в самое ближайшее время. Покинув полыхающего похотью директора, устремился на выход, задыхаясь от его смрада. По моим внутренним ощущениям, Нейхас был еще в здании, поэтому я решил подождать его на улице, а заодно подышать воздухом. Время шло... но беловолосый демон так и не появился. Вздохнув, пошел внутрь. Беспрепятственно поднялся на третий этаж, заворачивая за угол и, поднимая бровь от увиденного, Ней стоял злой как черт напротив той самой вкусно пахнущей незнакомки, которая что-то яростно шипела ему в лицо, а на его щеке красовался яркий след от пощечины.